Глава 2 Алекс с трудом поднял голову. В висках гудело, добавляя шума к рокоту вертолета. Затылок разрывало от боли. Избитое тело ломило. Он не мог понять, где находится. Руками не пошевелить. Стянуты скотчем. Ноги тоже. На голову натянут мешок. Последнее, что помнил, это побег Миры из спальни фотографии, разбросанные по кровати среди лепестков цветов. Он успел посмотреть некоторые. Фотомонтаж с незнакомой ему женщиной, которая однажды у любимого кафе спросила, где находится какое-то учреждение. Вспомнил блондинку не из-за броской внешности, а потому что преследовала, притворяясь, будто не поняла объяснений до автомобиля. И его тогда передернуло от неприкрытой навязчивости голодной самки с жадным взглядом. Больше никогда и нигде ее не встречал, имени не знал. Кто-то грубо коснулся плеча. Он шел по коридору в поисках жены, а потом сильный удар сзади по голове и провал в черную яму. Его избивали, точно зная, что не получат в ответ от физически развитого мужика, отслужившего в десантуре. Очухался. Насмешливый голос друга детства резанул слух. Не ожидал, что так закончится свадьба. Финансовый директор холдинга отца жены зло усмехался в лицо. Алекс Достона сжал веки. Предательство за предательством в день, что с утра казался лучшим в жизни. Вот кто стоит за похищением. Что ты от меня хочешь, лопух? Вопрос риторический. Он знал главную причину. Может, сумеем договориться по старой дружбе? Поздно. Мерзавец наклонился к уху. С момента, как ты увел у меня миру, хочу, чтоб ты сдох. Алекс дернул головой в направлении дыхания. Денис отпрыгнул. Пленник хохотнул, с трудом растянув разбитые губы. Невозможно забрать то, что не твое. Мира много раз говорила, замуж за тебя не пойдет. Нельзя любить по приказу. Но мстишь ты не за это. Испугался, что расскажу честью о твоих махинациях? Дурак ты, Алекс. Неужели думаешь, что я смог вывести бюджетные деньги без его санкций? Ты не мне решил вставить палки в колеса, а ему. Денис ослабился. Старыгин ненавидит проблемы. И умеет их оперативно решать. Не может быть. Абашев сжал челюсти. Почему раньше не подумал? Все делается по приказу основателя холдинга. Не попал бы по-глупому в западню. Решили, нет человека, нет проблем. Не с тем связались. Именно так говорила Мира, разглядывая подкинутые мной фотографии. Что? Алексу оставалось только рычать. Словно слепой ходил последнюю неделю. Ничего не видел и не слышал. Не хотел на Сейшелах играть свадьбу, но поддался уговорам невесты и ее отца. Весь дом напичкан жучками и видеокамерами. Я наслаждался ее реакцией. Все против тебя. Она поверит, что изменник-муж вывел бюджетные деньги со счетов отца. И исчез в неизвестном направлении. Алекс глубоко дышал, пока это возможно. Он скривил губы. Все продумали до мелочей. Боялись, что выведет их на чистую воду. Слишком правильный, чтобы воровать деньги детей и пенсионеров. Эмоции в сторону. Сейчас главное выжить. Он трогал пальцами вибрирующую за спиной стену, пытаясь нащупать острый выступ. Шум винтов скрывал все остальные звуки. Сдаваться не собирался. Нужно оглядеться, понять, где летят. «Что ты несешь?» «Сними тряпку, дай посмотреть в глаза». «С удовольствием!» Денис стащил мешок одним рывком вместе с пучком волос. «Хочу, чтоб ты видел, как умираешь. Наслаждайся каждым мгновением смерти». Он насмехался, радуясь власти над тем, кто одним ударом мог снести челюсть. А потом я утешу миру. Я умею быть ласковым и понимающим. Твоя свадьба – фарс. У меня все будет. По-другому. Алекс сдернулся и завалился на бок. Пальцы сжали кусок металлической детали. И если бы не был связан. Руки делали, а мозг взрывала ярость. Он прохрипел: «Сука! Не смей ее трогать! Я выберусь и порву тебя!» «А то что?» Отпрыгнувший в сторону Денис вернулся на место, рассмеявшись над собственным страхом. «Плюнешь в меня?» Он рывком вернул ненавистного друга на место. «Больше руками не помашешь. Отошло твое время. Женюсь на мире, и твой стартап станет моим». Пристальный взгляд карих глаз раздражал. Ты все отписал своей вдовушке. Даже связанным по рукам и ногам, сидя на полу, Алекс умудрялся взирать с надменным взглядом. — Не смотри с таким презрением. Я не сломанный калькулятор, как ты говоришь, а мозг. Не Лопух, а Денис Лопухов. Всем твоим наработкам найду применение. Тесть поможет развиться. Твой полет в одну сторону даст мне взлет. Змеиные глаза горели ненавистью. Я заберу все, что тебе дорого. Абашев остудил его пыл одной фразой. — Ты бездарь. Просрешь все. Максимум через год. Это не бюджетные деньги красть. — Зато живой. Блондин обернулся к двум мордоворотам. — Выкидывайте его. Хватит катать. «Но мы еще не на месте Николаева...» Лопухов завизжал. «Здесь я, а не Николай отдает приказы. Занесите координаты. Завтра пригоните сюда катер». Он взглянул вниз на остров и камни вокруг. «Как раз над скалами летим. Разобьется как надо. Даже если выживет сегодня, добьете его завтра. С острова не сбежать. В море акулы». Алекс не успел до конца разорвать скотч на руках. Он зажал в ладони железку, надеясь, что ее не заметят. Внизу с там бились оскалы волны. Океан тяжело вздыхал, перекатывая тонны воды у небольшого острова. Лопасти вертолета с шумом перемалывали воздух. Ветер бил в спину, заталкивая внутрь. Мордовороты удерживали за руки у края, отодвинутой в сторону двери. «Я убью тебя, тварь!» Абашев с презрением смотрел на бывшего друга. «Обязательно выживу, найду и убью». Денис пожелал. «Удачи!» Удар ногой в грудь, и Алекс камнем полетел вниз. Он успел проститься с жизнью, разворачиваясь ногами вниз. Кокон плотного воздуха не давал дышать. Железка рвала остатки пластиковых пут. Глубоко вздохнуть удалось у самой воды. Алекс ожидал удара камня, но вместо этого ступни вошли в теплую воду. Он с силой рванул руками. Скотч лопнул за секунду до того, как ушел под воду. Волна ударила в голову, оглушая и откидывая в сторону камней. Щеку взорвала сильная боль. Нос хрустнул. Алекс закричал. Соленая жидкость ворвалась в рот и устремилась в горло. Он захлебывался, но не сдавался. Злость не позволяла смириться с судьбой. Обещал Лопухова убить, а данное слово привык держать. Пальцы цеплялись за камни, вытягивая наверх невыносимо тяжелое тело. Удар волны. И еще одна. И еще. Его стаскивало назад в глубокую яму. Приходилось заново выкарабкиваться. Грудь пронзила боль. Алекс на мгновение потерял сознание. Понимание, что еще пара хороших толчков и его раскатает о камни, заставило ползти наверх к гряде скал. Он выживет всем на зло и отомстит. С неба беспечно улыбалась луна, подмигивали яркие звезды. Вертолет кружил по кругу, освещая прожектором сбитые в пену волны. Приходилось прятаться за камнями. Каждый шаг приближал к острову с песчаным пляжем. Запах йода из огневающих водорослей не пробивался в сломанный нос. В ушах шумело, голова кружилась, горло соднило, перед глазами все расплывалось, ноги отказывались держать. Он упал и пополз на коленях, время от времени теряя сознание.